Глава вторая Сонная одурь рассеивалась, возвращая разуму способность осознавать себя, укрывшегося за скалой. Себя? Пришло понимание, что он теперь не представитель подземной расы из неведомого мира. Он человек, игрок, Артём. Сконцентрировавшись на происходящем, Молодой человек догадался, что видит глазами существа, от которого получил атрибут пространства. Означило это одно, новый уровень атрибута, дарующий еще один навык. Успокоив ликование, молодой человек сосредоточился, чтобы максимально хорошо выникнуть и запомнить происходящее. Тем временем разумный, чьи воспоминания он наблюдал, аккуратно выглянул из своего укрытия. Артем увидел полотно ночного неба, усеянного звездами, Оно, в отличие от земного, окрашивалось каким-то волшебным фиолетовым сиянием. Разноцветные звезды казались необычайно близкими. Долго любоваться не дали. Существо перевело взгляд на новый объект. Это был сухощавый старик в походной одежде. Сейчас он стоял недалеко от палатки и недовольным тоном цедил что-то мужчине, явно подчиненному. Артем уловил эмоции донора атрибута. Тот ощутил явную опасность этого человека. Один момент вызвал особенный интерес Подземный житель хитрым образом рассеивал свое внимание по всему радиусу обзора Не концентрируя его на старике Значит, Артем не ошибался И существа, идущие по пути развития, и правда могут слышать подобные вещи Чужие воспоминания уже давали пользу Тем временем старик наконец закончил распекать слугу Небрежным взмахом руки, отправив его во своясье Мужчина не посмел поворачиваться спиной к господину. Сгибаясь в поклоне каждые несколько секунд, он удалялся. Человек, или похожее на него создание, повернулось к костру, горящему неподалеку, и наклонилась, подкидывая в пламя хворост. Наблюдатель дожидался именно этого мега. Мгновенно перейдя из пассивного режима к действию, он потянулся к атрибуту. Артем пристально следил за манипуляциями, они были очень быстрыми и сложными. С негромким хлопком в следующий момент он переместился за спину старику. Тонкая полоска проволоки с зубцами лезвий захлестнула шею старика, чтобы тут же войти в плоть жертвы. Проснувшись, Артем уже привычно укладывал в сознание воспоминания, концентрируясь на манипуляциях с атрибутом и активации навыка. «Подумать только! Настоящий прыжок, блинк, джамп!» Как только не называли это в многочисленных книгах и играх. Навык, что может смещать баланс сил, закрывая главную уязвимость бойца ближнего боя. Вспомню сложность применения этой великолепной обилки. Парень немного переуныл. Конечно, у него уже есть опыт с пространственными перемещениями за счет умения тоннеля и возни с переходами в осколки. Но тут проблема кроется в другом. Прыжок требует чрезвычайной скорости и точности манипуляций а до этого он работал с телепортами только в спокойной обстановке. Освоение будет корони тяжелым, даже несмотря на пройденную эволюцию. Оставив эту непростую тему, вспомнил еще пару ценных отрывков из сна. Например, особый психологический прием рассеивания своего внимания, чтобы чувствительный враг ничего не заметил. Это нужно будет взять на вооружение. Но и еще, горота! Как он раньше не подумал о таком простом и удобном способе тихой ликвидации. Зашоренные мышления и опыт из игр совсем проигнорировали такую удобную штуку. Мелькнула еще одна мысль. А почему бы не попробовать воплотить это оружие с помощью атрибута? Что за утро? Только проснулся уже столько идей. Довольный собой, молодой человек решил не спешить собираться, а обдумать все за завтраком, дабы полезные идеи не выветрились. Не спеша представив новый горизонты и пути их реализации, Артем все же начал подготовку. Из этого подземелья хотелось поскорее попасть в домашний уют. Выбравшись из осколка, он угодил в промозглую сырость давно брошенного дома. В первую очередь проверил округу. Ощущение пространства теперь могло работать намного дальше. И именно поэтому он обнаружил нездоровое движение у жилых домов в нескольких десятков метров. Аккуратно выглянув, увидел военных. Два патруля по пять человек в каждом стучались во все дома и о чем то настойчиво беседовали с жильцами. Присмотревшись к военным, он обнаружил, что служивые обладают атрибутами. Ничего удивительного здесь не было. Сейчас наступило такое время, либо становишься игроком, либо трупом. Половина солдат обладала достаточно серьезным уровнем. Люди уже излучали вовне готовность применить силу. Это происходило еще слабовато и неосознанно, но говорило о том, что люди многое пережили. Понятно, что никто из обывателей не посмел спорить. Из каждого дома выходил один мужчина, прибиваясь к уже скопившейся небольшой толпе. Собирает мужчин трудоспособного возраста», догадался молодой человек. Причины подобного не вызывали вопросов. Скорее всего, военным понадобилась рабочая сила для каких-то нужд. Решили прошерстить жилые дома местных. Те довольными сейчас не выглядели. Простые обыватели, они до последнего сидели по домам тихо, надеясь, что все пройдет как-то само собой. Но, как всегда, не вышло. Артем не стал ничего предпринимать, просто продолжил свои дела, демонстративно накинув перевязь со штурмовой винтовкой на плечо. Разумеется, его услышали и заметили. Несколько бойцов проводили взглядом вооруженного человека, выехавшего на уазике за ворота огражденной территории и закрывавшего ворота. Артем думал, что как минимум подойдут и расспросят, но к нему быстро потеряли интерес. Закончив сбор трудоспособного населения, военнослужащие повели их в сторону местной электростанции видимо, для участия в укреплении объекта. Молодой человек также не стал задерживаться и выехал из городка. Было позднее утро, но дороги, за редким исключением, были пусты. Удар системы заморозил движение цивилизации. Если человечество как-то не приспособится, начнется стремительный регресс. Дорога прошла без происшествий, да и ехать недалеко. Родной поселок встретил уже привычным оживлением стройки и подготовки нового жилья к заселению. С некоторой иронией он отметил, что члены гильди тоже вовсю запрягают местных для работ, не особо учитывая их желания. В отсутствии надзора от централизованной власти правила диктовал самый сильный. Артем заметил, что на полевой кухне готовит еду и решил не отдаляться от общества. Заехав за ограду, по-быстрому умылся и пошел здороваться со знакомыми. Скоро обед подметил не он один. К свежесколоченным общим столам потихоньку подходили люди. Сам лагерь негров, жилые дома, парковка и наспех сколоченной хозяйственной постройки занял как раз пустующую местность между участком Артема на Отшибе и основным поселком. — О, наш ранкер приехал! — услышал он Вениамина. — Здорово, Артем, подгребай сюда, меня с нашими боевиками, да пожурим заодно. Мужчина стоял еще с несколькими людьми, с любопытством разглядывающими подошедшего. Поздоровавшись за руку, БФГ начал по очереди представлять всех присутствующих, оказавшихся составом второй команды. «Аркадия, ты уже знаешь, у нас его, кстати, просто дед все зовут. Так, запоминай, это Сноу или просто Леха? Так, Жорик, он же Хорнет. Еще один Алеша, на этот раз это Алекс. И Маша, подни комару. Кивну представлены в последнюю очередь девушки, Он рассмотрел их всех. Как БФГ и сказал, с Аркадием он уже был знаком. Снова он же Алексей представлял из себя бледного субтильного парня, держащего отстраненно, будто вечно стеснялся. Жора, наоборот, плотный, улыбчивый мужчина, чем-то напоминал БФГ. Если бы тот вдруг стал оптимистом и шутником. Италикс, второй Алексей в группе, выглядел уверенным, самодостаточным человеком. Ну а Маша, она же Ару, непримечательная женщина с серьезным взглядом вечной старосты. Все были очень серьезно экипированы. Артем помнил, что они делали ставку на стрелковое оружие и атрибуты дальнего боя. По ощущениям, игроки были среднего для человечества уровня. Но, по мнению Артема, недостаточного, если учитывать, что это одна из основных групп силовиков у негров. «Мы тут как раз обсуждали меры по охране поселка. Лига назначил деда ответственным, причем со всеми вытекающими обязанностями и правами», ввёл его в курс дела БФГ. «И что надумали?» — спросил Артем. «Тема в самом деле была важная». «Да хер пойми что!» — ответил Аркадий. «Для начала непонятно, к чему вообще готовиться. По-хорошему бы частоколы из леса и стены из чего покрепче, тех же блоков бетонных, например. Но это работа умотаться». Артем задумался. И правда, постройка чего-то основательного займёт уйму времени. Но налаживать какую-то защиту, безусловно, необходимо. Да уж вопрос, та еще головная боль. Почему бы для начала не взять за основу армейскую тактику разбивки временных укреплений? Решил задать наводящий вопрос. Артему, честно говоря, решить настолько тяжелые глобальные вопросы не хотелось. Переделать под себя, а со временем уже станет яснее, что и как, если выживем, конечно. Тем временем люди начали подходить за обедом в порядке живой очереди. Ждать не нравилось никому, но отдельного сервиса для боевиков и управленцев еще не придумали. Похоже, негры играли в демократию. Получив металлическую тарелку каши с мясом, а также хлеб и чай, они расселись на одном из привезенных пластиковых столов. Кстати, а что в мире это творится? высказал Артем вопрос, внезапно пришедший в голову. Правда, больше для того, чтобы поддержать разговор, чем из настоящего любопытства. А то с последними заботами, как в пузыре информационном. «Ни черта не знаю». «Все идет в пределах ожидаемого», — сразу начал отвечать дед. Судя по довольному лицу, ему эта тема была интересна. И он нашел благородного слушателя в лице Артема. «Америкосы внагло отозвали основные силы НАТО для работы на своих территориях. У них там пресс-секретарь отмазалась, мол, не могут позволить себе помощь в условиях угрозы существованию государства. Смешно, да?» Финансировали-то все члены государства блока, а как припекло, этим похрену на чужое мнение. «Впрочем, как обычно, делают, что хотят, и вуз не дуют. Такое, наверное, только им спускали», — рассмеялся Аркадий. «Ну а что у них там в стороне и как успешно они защищаются, непонятно. Ситуация все еще не устаканилась». «А как тогда выживают другие страны из натовцев?» — еще больше развел разговор молодой человек. Там же у некоторых и сил-то своих толком нет. «А как могут, так и выживают», — пожал плечами Аркадий. «Говорят, у всяких слабоселков вроде Литвы уже целые города выжрали. Без шуток, представляешь? Люди бегут, куда глаза глядят и прячутся. Только у них не очень получается». «А в Центральной Европе что?» «Ну, вроде как лучше, чем могло быть, но хуже, чем хотелось. Игроки у них все же были свои. И достаточно». Кивал своим мыслям нет А вообще, я думаю, человечеству главное пережить этот первый удар и шок. А там все станут игроками, привыкнут к этому. Ситуация тяжелая, но у всего есть и обратная сторона. Люди сейчас могут самым натуральным образом эволюционировать, перейти на следующую ступеньку и стать чем-то большим, чем макаки с технологиями». «И во что они эволюционируют?» — встряла Маша. Последняя фраза ее чем-то зацепила. «Убийцами, сумасшедшими головорезами?» повернутыми на этой прокачке и системе гуманизм моральные ценности все что тяжелым трудом культивировали в обществе куда это теперь на свалку машуль ласково обратился к ней аркадий словно к наивному ребенку это все красивая ширма за которой прятали грязь система не сделала людей более жестокими она лишь сорвала маски «Мы были и остаемся дикарями, желающими за него лить соседа, поиметь его самку и отобрать еду». На это Ару только фыркнула, красноречиво выражая свое несогласие. Разговор снова затех. «Кстати, в Австралии, говорят, нормальные местные борются, что звучит правдоподобно», — вставил Жора, он же Хорнет. «Я жил там пару месяцев, австралийцы — крутые ребята, привыкшие все разруливать без чужой помощи. Эти должны справиться». Ага, справиться. Но ты ведь слышал, что их там мега ебет? Вступил в разговоры Бэвга, Как всегда, не стесняясь ругаться Матом по поводу Ебес. Типа ядовитого тумана, от которого люди пачками мрут. Артем и сам что-то слышал подобное. Похоже, в Австралии обитает очень сильное существо с каким-то ядовитым атрибутом. Китайцы, кстати, еще обосрались, хохотал Бэвга. Вроде как больше всех были готовы, и армия сильная, игроков много. Но зато у них города, как муравейники, забиты людьми до отказа. И когда жмыхнуло, вроде как говорят, что у них монстры за первые же несколько суток отобили жратвы, вкачались не по хуйне. Сейчас у них там очень жарко». «А у нас в стране что?» – повернул тему Артём. «Тоже муть какая-то», – дернул головой Вениамин. «Везде всем заправляет какая-то военная хунта, непонятно откуда повылазившая». Зато пиджаки наоборот исчезли, то ли по бункерам разбежались, то ли за рубеж вылетели, то ли их маслинами накормили, и уже давно госпереворот юбнул. Так мы этого не знаем». «И чё, как армиицы справляются?» «Где нет никого опасного, там более-менее, а где-то ими просто питаются», — добавил Бевга. Но, в целом, хоть армия против тварей с трудом помогает». Делая заключение, слово снова взял Аркадий. Страны со своими войсками в лучшей ситуации оказались, в отличие от прочих. Ну да, как в пословице, народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить тварей, сказал Жора и заразительно засмеялся. А что, кстати, по поводу добычи еды и прочих материалов? Обед подходил к концу, и Артём решил поинтересоваться более насущными вопросами. Лига мне говорила, что вы собираетесь ездить и какие-то склады, заранее подготовленные, потрошить. Со стройматериалами еще куда ни шло, хотя тоже напряг. Военные просто в охуевшую национализируют все подряд. БФГ взялся просветить его и продолжил. Ну вот, с едой вообще худо. Считай, прошло-то с момента нашествия всего ничего. А в мегаполисах уже все пустое. Народ скоро или себя жрать начнет, или твари. Чую, скоро такой беспредел может начаться, что не снился и в кошмарах. «Да, кстати, пока интернет еще работает, посмотри на ютюбе видео Фуди Хантера», дала Артему совет Маша. «Это игрок, который на общем аукционе покупал пищевые концентраты и какую-то инопланетную еду, а потом снимал видео, как он их ест. Там он рассказывает, что съедобное и вкусное, а что не очень». Этим Артем не на шутку заинтересовался. Он уже предполагал, что человечеству грозит голод. И если у него закончится еда, то покупать ее на аукционе будет неплохим вариантом. На этом прием пищи был окончен. Знакомство вышло хорошее. Члены второй группы оказались людьми нормальными, хотя, как игроки, ощущались слабоватыми. Молодой человек отправился домой. Дел было слишком много. Следовало и осваивать навык, и пробовать создать новые. Да толиконы жгли карман. Отдохнув немного после еды, он попробовал заняться новым навыком атрибута пространства. Как и предполагал ранее, несмотря на пройденную эволюцию, попотеть придется изрядно. Как всегда, навык нового уровня на голову, а то и две, по сложности превосходил предыдущий. Артем трудностей не боялся, поэтому провозился с прыжком до конца дня. О каких-то успехах пока говорить не приходилось. Но опыт освоения навыков уже был в достатке. В успешном освоении молодой человек был уверен. Ближе к вечеру отключили электроэнергию. Выйдя на улицу, он выяснил, что обесточили весь поселок. Честно говоря, думал, что это произойдёт даже раньше, но все равно было неприятно. Как и любой человек, привыкший к благам современной жизни, парень с большим дискомфортом переживал подобные тяготы. Тешить себя надеждами на временности этого было глупо. Вопреки упорной борьбе, человеческая цивилизация на своем пути развития сделала первый шаг назад».